На запятках вампир не помещался. Тогда, недолго думая, они перекинули его через борт коляски. На нем он и повис. Голова Антонио болталась внутри, ноги снаружи, нейтральная часть тела смотрела в зенит. Розочка подхватила корзинки с магическими травками. Парчевальд со стола последнюю четверть. Они дружно сели в коляску, а если точнее, на адуана, так как сесть больше было не на что, и Арчибаль скомандовал. — Поехали! — и махнул рукой. Розочка еще раз сжала в руке свой медальон. Коляска ухнула в портал и полетела куда-то вниз. — Продолжаем! — тряхнул четвертью арчебальд. запросто! Тряхнула головы принцесса. Корона съехала ей на ухо, но она этого не замечала. Они были в таком состоянии, что вообще уже ничего не замечали. Они не заметили даже, как на границе портала вампира подбросило вверх, свистнули черные стрелы, и бедного Антонио отнесло обратно в спальню принцессы. Не видели естественный того, что он в последний момент, хоть и был абсолютно никакой, успел что-то пробормотать. Что-то такое, от чего медальоны, висящие на шеях принцесс, на мгновение вспыхнули голубоватым светом и вновь погасли. Сейчас, мои сестры, проснутся подозрительно трезвым голосом сказала Розочка. — И мы продолжим игру. Кажется, мы не все еще вас выиграли. Арчи посмотрел на свои трусы и согласился. — Ага, только сначала выпьем. — Без закуски, — хмыкнула принцесса. — Фигня война, главные маневры, а дуван. «Разливай!» — начал пинать аферист друга. Гигант зашевелился. Фармов приходит ветерком Абдула!» — удовлетворенно хрюкнул Арчибальд. Зашевелились и принцессы. Они трезвели буквально на глазах. Но арканарский вор, занятый приведением друга в порядок, этого не замечал. Коляска резко затормозила, так что всех мотнула. Арчибальд поднял голову. Около дверцы стоял офигевший эльф, глядя дикими глазами на двух полуголых мужиков и не совсем трезвых принцесс. «Любезный!» Арчи вынул из трусов крупный рубин и сунул его в руки эльфа. — Нам бы это продолжить. Сдачи не надо. Эльф посмотрел на Рубин, и глаза его стали еще круглее. Это был его Рубин, именной, с выгравированной на грани монограммой его рода. Он чуть не цвихнулся, пытаясь сообразить, что за хитрая магия заставила его Рубин переместиться в трусы странного пришельца. — Это тоже вам! — проворковала Розочка, передавая эльфу корзинки с магическими травами. Рубин был сразу же забыт. Глаза эльфа загорелись. Травки из делянки Альбуцина привели его в сильнейшее возбуждение. Низко поклонившись, Он прижал корзинки к груди и понесся куда-то, сломя голову. По-видимому, именно травы были причиной того, что он не поднял тревогу сразу. А зря. Шесть тысяч лет магия надежно защищала Орден Черной Орхидеи от нежелательных пришельцев, и бдительность их слегка притупилась. «И да, мы...» — простонал Адуван. «Офигел, знает!» — пожал плечами младший брат. А тупин в его мозгах бурлил наравне с алкоголем. «Башка трещит, простонал гигант. «Сейчас поправим. Надо найти место для пикника и делаем в шляпе». Принцессы и вольные маги вышли из коляски. Они находились в огромном подземном гроте, под сводами которого мерцало бледное желтое марево, очевидно, заменявшее местным жителям солнце. Под ногами мягко пружинил блеклый зеленоватый мох. «А вон в тайрощице рощице нам будет удобно», — проворковала Стелла. Нигэ, иди тебе, бегает, оживился Одуван. Какой странный лось, желтенький и с одним рогом. Второй, видать, обломали. Наверное, вот бы похотиться. Тучно шашлычок за на выпьем, радостным поддержал друга аферист. — А потом мы покажем вам местные достопримечательности, — любезно предложила Белла. — Здесь, под землей, есть такие великолепные произведения искусства, такие редкости, такие давности, — намекнула розочка. У арканарского вора загорелись глаза. Он профессионально размял кончики пальцев. Адуван, на тебе дичь, на мне давности и произведение искусства. Начинаем культурно отдыхать. За мной! Арчибальд проснулся от оглушительного храпа Адувана. Аферист с трудом разлепил глаза, приподнял голову. То, что он увидел в полумраке, Заставило его рывком приподняться с каменного ложа. Зазенели цепи? Нифига себе! Сквозь решетку в маленьком окошке Под самым потолком узилища Лился слабый желтоватый свет. Погуляли! Простонал аферист. Мучительно болела голова. За всю свою долгую, двадцатилетнюю жизнь арканарский вор оказался в тюрьме впервые. Чтобы я еще раз полез в политику, бомбил бы себе барончиков да графьев всяких, гулял бы на воле. Однако деятельная натура афериста долго предаваться самобичеванием не могла. Арканарский вор огляделся по сторонам. Его внимание привлек гнутый ржавый гвоздь, валявшийся около стены. Вот она, свобода. Конструкция замка на его цепях была неизвестна аферисту, но он разобрался с ней быстро. Хитро закрученный под разными углами гвоздь успешно справился со своей задачей. Скоро оковы слетели и судувана Однако разбудить богатыря ему не удалось. Тогда авантюрист принесла за дверь. Над ней колдовал дольше, но и она вскоре поддалась его усилиям, распахнулась, и он нос к носу столкнулся с группой эльфов, стоящих с натянутыми луками на изготовку. Их было не меньше ста, а то и больше. Добрая сотня стрел... Смотрела черными наконечниками на Арчибальда, готовая сорваться в полет. «Далеко собрался?» — сурово спросил воин, стоящий впереди. «Судя по всему, начальник этого отряда». «Не очень». Привычно начал ездить по ушам аферист. «По мелкой нужде. Опять же водички надыбать». Моего братишку только ей разбудить можно? Твоего братишку пытались разбудить самые сильные магии. Не получилось. Куда уж тебе? Понятно? Я слышал. Эльфийская магия творит чудеса. Подлестился юный Пройдоха. Мне намекали, что я тоже немножко маг. «Готов у вас взять частные уроки за умеренную плату?» «Следуй за мной!» — оборвал его эльф. Начальник отряда шел по аллее вдоль чахлых деревьев, явно страдающих от недостатка настоящего солнечного света. За ним шествовал Арчибальд в окружении группы стройных эльфов, по-прежнему держащих луки на готове. Остальные несли грузную тушу одувана. — Ну, зачем же ногами вперед? — нервничал аферист, поминутно оглядываясь через плечо в сторону друга. — Это плохая примета. — Ему же все равно. Равнодушно бросил начальник отряда. — Да и тебе тоже. — Я... — Готов ответить за нарушение частных владений? — суетился аферист. — Но рассчитываю на скидку, ввиду того, что с местными законами не знаком. — Кстати, а сколько у вас за это дают? — Сейчас узнаешь, — хмыкнул эльф.